А в группе семьи Куда, отправленной схватить менами и пикси, все были способны применять современную магию. Кинетическая сила в их распоряжении легко конкурировала с ракетными установками пехоты. Бывшая девятая лаборатория стремилась разработать современную магию, в которой были бы встроены элементы древней магии. Однако, кроме трёх семей, удостоенных числа 9 фамилий, никто из волшебников бывшей девятой лаборатории не смог создать магию, которая вбрала в себя все древней магии. Именно из-за этого традиционалисты и были в ярости, в новую магию были встроены все их традиционные элементы. Волшебники, пришедшие из девятой лаборатории, но не сумевшие получить число 9, обладали силой, которая никоим образом не уступала их коллегам, использующим современную магию. Магии в их распоряжении было более чем достаточно, чтобы взять под контроль среднего размера автомобиль и похитить пассажиров. Однако они даже не коснулись трейлера, в котором находилась Пикси. Как только они приготовились к нападению, из трейлера, похоже, распознали признаки их магии посредством активных псионов, и его по периметру окутал мощный магический барьер. Чтение признаков вызова магии ещё до того, как вызов произошёл, высокоуровневый навык, которым владели лишь хорошо тренированные волшебники. Однако, сила и аккуратность барьера поражала даже больше. Просто прикоснувшись к барьеру, человек не будет ранен и не почувствует ни боль, ни о Его просто вытолкнет за барьер с такой же силой. Попытка изменить окружающий трейлер явления тоже будет отклонена исходящая от барьера силой вмешательства. Нагреть, встряхнуть или оказать давление на автомобиль вместе с барьером тоже не вышло. Даже когда они усилили себя магией укрепления и ускорения и ринулись вперёд, трейлер остался стоить на месте. На последнем издыхании они открыли огонь, даже зная, что это привлечёт к ним внимание охраны, но тщетно. Как и ожидалось... Даже глушители не смогли полностью скрыть выстрелы. Приближались силы охраны, так что частная вооружённая группа была вынуждена отступить с позором. Сама собой разумеется, этот магический барьер возвела минами. Серия Сакура была генетически модифицирована, чтобы усилить барьеры, которые могут инвентировать кинетические силы. Она была вторым поколением, которое унаследовало невероятные способности первого поколения и могла возводить барьеры с дополнительной стабильностью. Минами прошла боевую подготовку семьи Йоцуба, так что обнаружить признаки надвигающейся магической атаки для неё было пустяком. Потому что это было стандартом для служивших Йоцубе-волшебников. К тому же магический барьер Минами мог посоперничать даже с потомками десяти главных кланов или даже их превзойти, хотя она не могла применять высококлассные магию барьера, такую как фаланга семьи Цюмонзи. В качестве одноуровневой защиты её барьер был равен барьеру Кацта – ее защитный барьеру стоял бы даже перед танковыми снарядами или ракетами, у простых пистолетных или автоматных пуль не было никаких шансов. Тацо благоразумно глазами обследовал упавшую на землю слугу и убедился, что она вошла в спящий режим. Он наткнулся на этот метод прошлой ночью. Когда он подслушал разговоры Якума, Казама и Фудзибаяси, ему в голову пришла мысль в полной мере воспользоваться работой заклинания Куда. Свою способность обнаружения информации он также мог использовать для звука. Слова тоже записывались в информационные измерения как Эйдос. Наверное, Якома с самого начала ожидал такого исхода, но даже если это и не так, другими словами, если это было всецело подслушивание, Татсу было на это совершенно наплевать. Характер него не был достаточно восхитительным, чтоб ещё вину чувствовать. Очевидно, что заклинания для создания тех кукол содержат заклинание сдерживания. Другими словами, создали и ограничили этих кукол одними и теми же заклинаниями. Через пик нашёл, где на куклах расположен паразит, поскольку как для боя, так и для домашних дел использовался геноид, подражающий настоящему человеку, их фундаментальная конструкция не должна сильно отличаться. Две руки, две ноги, моторы в талии и шеи, сенсоры в голове, в торсе установлены топливные батареи, и электронный мозг находится там, где у человека сердце. Учитывая, что паразит обитает в электронном мозгу, Вполне возможно, что соединяющие паразиты и слугу заклинания тоже будет там. По крайней мере, такой была догадка, которую не было возможности проверить заранее. Тем не менее, Тация, похоже, рискнул не зря. Пикси, как далеко ближайшая кукла? Две куклы-паразита приближаются на 4 4,7 часов. Мастер, будьте осторожны. Из-за последней части слов Пикси Тация почти что засмеялся. Не из-за потрясения, а из-за теплоты. Почему-то Пикси, казалось, становится всё более похожей на живую, хотя вполне возможно, что она становится всё более и более похожей на Ханоку. Паразиты, ставшие независимыми от человека Эйдосы. Возможно, у них в руках есть ключ к истинному пониманию души. Через пять минут после начала соревнования участницы главным образом собрались в группы по школам. 4 километра в ширину, маршрут был достаточно широк. Толстые деревья разделяли его на более мелкие области. Даже если все 108 участниц побегут на равном расстоянии друг от друга, они с большой вероятностью быстро потеряют друг друга из виду. Более того, это соревнование проводилось впервые, так что нельзя было сказать, как будет выглядеть начальная зона или где будут ловушки. Избежать всех ловушек по пути было невозможно, потому участницы первой школы, для того чтобы было легче проходить места с ловушками, по пути собрались вместе. Вполне понятно, что такую стратегию приняли все школы. К этому времени школа от финиша отделяла примерно одинаковое расстояние, По сути, до сих пор каждая школа лишь прощупывала маршрут. Впрочем, они уже прошли четверть пути, и за такую скорость следовало бы поблагодарить магию. Теперь, когда каждой школе маршрут был более-менее понятен, взвинчивание темпа было неизбежным. «Канон, ты слишком спешишь!» Пожаловалась Томока на то, как ускорилась Канон, но та даже не замедлилась. «Я уже примерно поняла маршрут. Полагаю, остальные школы тоже!» Прокричала Канон, даже не оборачиваясь. «У нас нет шансов, если мы не ускоримся!» Таким было возражение Канон, так и не слетевшее с её губ. Вся, Всё хорошо! Не напрягайтесь слишком сильно!» Добавила она, продолжая ускоряться, затем повторно применила магию прыжка, перепрыгнула корни деревьев, приземлилась в области с редкой травой, и тут же последовала крошечная версия минного источника. Перед её глазами опустилась земля, а с деревьев в отверстие упало довольно много грязи. Отверстие и грязевой ливень. Скорее всего, эта ловушка предназначалась для того, чтобы похоронить несчастную жертву заживо. Канон гордо ухмыльнулась и прыгнула над отверстием. Как только она приземлилась, правая нога сразу же погрузилась в мягкую грязь. «Ах, чёрт возьми!» Она поспешно попыталась снова активировать магию прыжка, которую до этого использовала множество раз. Левую ногу бросила в воздух, позволив правой ноге выскользнуть из грязи. Вот только ладошку обвивала белая верёвка. Канон полностью оторвалась от земли. Белая верёвка потянулась прямиком вверх, а её другой конец, похоже, был привязан к земле где-то в грязи. Привязанная верёвкой Канон остановилась в воздухе, поскольку невозможно было достичь заданных параметров. Магия прыжка иссякла, что привело к тому... Ха! ...что Канон наклонилась вперёд и упала обратно в грязь. Тиёдо сэмпай! Команда первой школы нагнала Канон из-за того, что та попала в ловушку... С Субару во главе свидетельницы этой пагубной сцены были скорее удивлены, чем напуганы. Канон встала. Тем не менее, всё тело от груди и ниже было погружено в грязь. Она вытянула обе руки из грязи и положила правую ладонь на левое запястье. Грязь взорвалась. С Канон в центре грязь разлетелась в разные стороны во много раз неистовее, чем падающие брызги. Заранее обнаружив признаки вызова магии, Миюки быстро возвела барьер киентической инверсии, Благодаря своевременно созданному прозрачному барьеру, 11 участниц не вымазались в грязи. Это была персональная магия ускорения скоростной жнец. Само собой, разумеется, магию вызвала стоявшая в центре канон. В центре воронки, в форме котла, раньше это был грязевой пруд, стояла с опущенной головой совершенно чистая канон. Не то что грязи, даже пылинки не было видно. Похоже, она установила тело и одежду в качестве отправной точки скоростного жнеца и разбросала всю грязь и пыль. Даже верёвки, которая была завязана вокруг лодыжки, нигде не было видно. При использовании такой магии даже при малейшей оплошности можно было случайно оторвать себе волосы. Было бы очень больно. Была ещё одна вероятность с таким же ужасающим исходом разорвать в клочья всю одежду. Однако канон, похоже, владела этой магией виртуозно. Вновь чистой рукой она сняла защитные очки и протерла глаза. Очки были довольно плотными, так что грязь не должна была попасть в глаза. Но любой молодой девушке захочется протереть глаза после того, как она попала в яму с грязью. Перед глазами одногодок и младших товарищей Канон осторожно, не спеша, надела очки обратно и подняла голову в сторону финишной линии. Любой, смотревший ей в спину, мог сказать, что она глубоко вдохнула. И затем... «Это что, долбаная шутка? Что это за военная тренировка такая?» Истерично закричала она и просто взлетела из дары, похожей на котёл. «Давайте уже покончим с этим!» «Да». После того, как Миюки согласилась со словами Субару, они двое повели товарищей по команде дальше по маршруту.